Учитель, мы живем в треугольнике. Как мне поступить правильно? Не делаю ли я подножку мужу, соглашаясь с его вариантами для близости? Не понял. Схемы вопроса. Должна ли, И... жена, должна ли, входящая женщина? Я жена. Дело в том, что мы уже сделали это неизведанное вообще область. И мы сделали шаги, такие как жребий, выбирает муж, решают женщины. я старалась решать пользу сестры. Эти действия... Сейчас мне будет не совсем понятно. Если вы поторопились, то вы сами создали проблему, которую я не просила вас создавать. Если не поторопились, тогда немножко другой ракурс событий. Вообще-то я подсказал что прежде чем делать такие шаги, вы лучше переспросите меня о своей готовности, о зрелости, того, чтобы вы к этому могли шагнуть. Как правило, я вижу, что вы шагаете, думая, что, может быть, герои, и вы уже можете самостоятельно эти шаги решать. Потом рассказывайте мне проблемы, которые у вас при нормальных обстоятельствах, в принципе, не должны были возникнуть, но вы мне их говорите. А потом уже решать поздно. Ну, сделал это, сделали теперь. Учитель, я очень просила его, чтобы он спросил у тебя. Но он сказал, что я этим страхами притянула то, что он поставил мне перед фактом, есть заповедь, за Есть заповедь, по которой ты сразу можешь считать себя свободной. Но я люблю своего мужа, и мне хотелось бы Не хочешь жить. считать себя свободной. Ну, тогда и не поднимай тему, как сочтет нужно, так пускай делает. Зачем тебе про него спрашивать? Ты будешь принимать все, что он сочтет нужным с тобой сделать. Так а и ты нет. будешь благодарна это принимать. Я Принимай так стараюсь, учитель. Все. Но Тогда это не что? подножка для него. То, Подожди. То, что я под буду принимать. ты должна была сразу воспользоваться ситуацией. То есть заповедью, о которой мы говорим. Ты сказала, я же люблю его. Но если ты скажешь, что мне оставить его, я оставлю. А почему же ты так с ним не поговорила сначала? Я говорила не сказала, с ним. что ты знаешь, я не вижу это правильным. Я вижу, если ты сочтешь нужным первым это все сделать, я вынужден об этом увидеть, что я не могу идти с тобой рядом дальше. Тогда выбери сам. Ты желаешь со мной идти дальше? Или все-таки в данном случае ты выбираешь просто другую женщину вместо меня? Ты могла этот разговор сразу бросить. Ты если пол сделал он этот первый меня. шаг, если он сделал этот первый шаг, сам первый, он бы прямо тебе показал, что он выбирает другую женщину вместо тебя. Все? Ну он сказал, что не снимает с меня себя ответственности. И вот как кого сейчас нам жить-то, учитель? Нашла кого слушать. Если женщина, вернее, если мужчина пробует тебе доказать, что его потребность в близости с другой женщиной крайне важна, это подтверждается какими-то философскими умозаключениями, ты можешь его больше не слушать эту тему. Как он тебя любит. Можешь не предаваться этой иллюзии. У нее этой любви нет. Так у нас уже треугольник. Как нам жить-то дальше? Как хочешь. <свят> я все готова принять. Все не надо принимать. Так вот не делай я Глупости его, лучше не принимать. Когда вот он, допустим, <свят> решает варианты всякие. Ты <свят> дружишь с той женщиной. Вы действительно одна стараюсь. целая. Так вы еще не целая. Нет. Пока нет. Я очень считаю. Тогда стараюсь. запрети эти отношения. А он же будет очень. Запрети чёрный. эти отношения, тебе говорят, ты говоришь, слушай, ну, а он же, а он же. Ну что? Ты думаешь, я скажу, а, он так будет, да, ну, тогда не надо запрещать. Прости, учитель. У меня просто голова кругом, спасибо тебе молодец, приходишь, запрещаешь уже надоело, неправильно я вижу, неправильно все идет все, заканчиваем не смей прикасаться к ней и что бы он тебя там не городил потом не обращай внимания а уже если захочет, давай еще чуть-чуть добавлю а если захочет опять это на этом наставить ты просто поговори на эту схему о которой мы уже упомянули где ты скажешь, если он сам предпримет действие без твоего ведома, вопреки твоим решениям, то ты вынуждена больше увидеть ситуацию, вынуждена, что он выбирает другую женщину вместо тебя, вместо и никак по-другому. Если он сделает это, ты можешь так и воспринимать, в буквальном смысле. Но тогда нужно ли тебе рядом торопиться находиться, В таком случае он просто, можно сказать, недостоин тебя. Поэтому смотрите. Осторожнее относитесь к этому вопросу. Потому что правильно поставленный вопрос друг перед другом, он хорошо вскрывает истинные ваши мотивы. Поэтому если ты так поставишь, ты имеешь право так поставить вопрос. Но в зависимости от того, как он начинает дальше действовать, быстро вскрывает истинные мотивы. А где надо уже видеть ясно, что есть что что если он при таком обстоятельстве все-таки делает шаги, то его все слова о том, что он не снимает ответственности, это уже иллюзия, это просто самообман. Потому что эти слова и эти действия, о которых мы проговорили, если он все-таки их предпринимет, они несовместимы, они не могут быть в одном месте. Это разные действия. честь не путать их. Как? Он же поменяет тогда тебя в этом случае. Что за вопрос? Мне как быть в этом случае? В каком конкретном? Если при такой постановке вопроса он выбрал другую женщину, а как ты останешься женой, если он явно выбрал другую женщину вместо тебя? Как ты можешь остаться женой? Ты автоматически прекращаешь быть женой. Все? Ну, да. Философски, да, остаешься сестрой. Зачем? Зачем? Не можешь без этого? Ну, если не можешь без этого, тогда и вопроса нет у тебя. Как я тебе скажу, сделать то, чего ты не можешь? Ты все равно не сможешь. Спрашивай тогда, когда ты можешь сделать что-то другое. И у тебя есть выбор. Но каждый из вас заслуживает того, что находится рядом с ним. Каждая жена заслуживает мужа, который имеет, и каждый муж заслуживает жены, который имеет. Это тоже не забывайте. Хотите другое – меняйтесь. Тогда время покажет. И либо изменяется жена или муж рядом, так же, как вы меняетесь, либо или жена или муж уйдет от вас, а вам будет дадут другое. Но меняйтесь сами, если желаете чего-то другого. Поэтому вы друг друга должны воспитывать, помогать друг другу быть другими. А как вы относитесь, так неправильно. Как дети фантазируете и хотите большего, ничего не делать при этом. Не получите большего, не заслуживаете.